Голова 27. На улице было тепло и влажно. Мы, не торопясь, шли по Дворянской улице. Я был совершенно ошарашен произошедшим. То и дело начинал говорить что-то, сбивался, обрывал сам себя. Борис задумчиво брел рядом. Наконец я собрался с силами и смог выговорить то, что меня беспокоило. Это черт знает что такое. Чувствует себя в чужой стране как дома, философствует... Рассуждает о литературе, а сам... Да-да, Аркаша. Сунулся я без доказательств. А ведь какое самообладание, а? Ты что, им восхищаешься? Он меня отравить пытался. Трушникова шантажировал. Это бандит, убийца. Может, и шпион? Все может быть. Однако я склонен ему верить. Травить тебя, вероятно, не хотели. Интересно, что они тебе подлили? Очень мило. Тебе интересно. Я провалялся почти неделю. Не горячись. Я же не спорю. Отвратительная история от начала до конца. Мне, если хочешь откровенно, тоже омерзительно это сочетание тонкого вкуса, образования и такой абсолютной аморальности. Все равно, что увидеть червяка в цветке. Но сам господин Ли, по всей вероятности, никакого греха за собой не видит. Трушников его обманул. Подвернулся случай посчитаться. Ли своего не упустил. Жалко, я уж был совсем и очаровался. А нет, господи, Боря нашел о чем сожалеть. Две лисы сцепились. Позволь только напомнить, что одна лиса мертва, а вторая жива, натворила дел и в частности отравила твоего друга. На лицо нарушение закона и надо что-то делать. Разумеется, ну что? Пожаловаться дяде, полицмейстеру. Выжил его наконец. Пусть обыщут гостиницу, арестуют китайцев. Без толку отчетности договоры наверняка уже уничтожены а что еще могут найти костюмы чертей веревки на которых они спускались и поднимались на крышу из кабинета трушникова порох какие-то микстуры все это ерунда ничего не доказывает а документ тот что я продал василию кирилловичу а потом выкрал из сейфа хотя это тоже ничего не прояснит вот именно на документе же не сказано что его украли мы даже не знаем что это было Хотя у меня есть соображение на этот счет. Я придвинулся поближе и взял своего друга под руку. Видишь ли, стоит присмотреться к тому, что стало происходить сразу после гибели трушников, чтобы сделать какие-то выводы. Первое, что бросается в глаза, это сближение Ивана с нашим китайцем. Конечно, можно, как выжилов, считать, что они обсуждали деловые вопросы. Можно решить, что Иван хочет переехать в Китай... Однако мне кажется, и то, и другое безосновательно. По деловым вопросам не сносится тайна. А что касается переезда, Иван слишком умен, чтобы не понимать. Там он будет чужаком. Тогда что их связывает? Вот, этот же вопрос задал себе я. И знаешь, что приходит на ум? Я нетерпеливо передернул плечами. Подумай. Что может быть одновременно настолько важным для Василия Кирилловича, что он готов выкупить это за большие деньги и настолько значимым для Ивана, что тот, бросив все дела, оносится за китайцами по городу и пытается занять денег? Это мне точно известно. Он сделал театральную паузу. Я полагаю, что возможен только один ответ. У Ли есть документы о рождении Ивана». Причем это должна быть не просто метрика. Полагаю, Ли нашел подтверждение того, что Иван – сын и законный наследник Кирилла Сергеевича, то есть младший брат нашего дорогого покойного Трушникова. Причем брат, на которого отец оформил завещание. Такие слухи ходили, если помнишь. Какая ирония. Документы нашли только тогда, когда от самого наследства ничего не осталось. И все равно, если документы существуют. Если ты прав, для Ивана это... Это важно? Конечно, важно, Аркаша. Наконец, узнать, кто ты есть. Избавиться от клейма подкидыша. Безродного приживал. Возможность найти родственников матери. Но точно узнать, прав я в своей догадке или нет, мы сейчас не можем. Иван отказывается со мной разговаривать. И я могу его понять. Есть истории, которые не хочется обсуждать. Он замолчал и погрузился в раздумья. Я с интересом взглянул на него. Гадая, не вспоминает ли он ту свою очень личную историю, что начал мне рассказывать. Я уже было набрался смелости, чтобы прямо спросить об этом, как вдруг нас окликнули. В окно участка, мимо которого мы как раз проходили, выглядывал Выжилов. «Господа, зайдите на минуту, будьте добры», — призвал он нас. В кабинете было жарко и очень светло, — Горели и газовые лампы, и свечи. Петр Николаевич сидел за столом, перед ним лежали бумаги. Сверху, как я успел заметить, протокол осмотра тела. Рядом стояли несколько чашек со спитым чаем, пепельница с окурками. Выжлов был в дурном настроении. Он встретил нас молча, и хотя сам нас позвал, первые минуты молчал, кивнул нам на стулья, добросил да на Самуловича взгляд полный плохо скрытого раздражения. Тот, впрочем, похоже, не удивился, твердо кивнул и сцепил на животе руки. Так, господа, точнее, Борис Михайлович, я бы хотел знать, как мне все это понимать. Он постучал пальцем по бумагам. Понимать так, как там написано, в тон ему ответил Борис. Там, как вы выражаетесь, написано абсолютно бездоказательная ахинея я бы не обращал на это внимания, если бы не подпись уважаемого мной доктора Либгарда, которого вы непонятным образом втянули в свои игры». Борис молчал. Я заинтересован заерзал, пытаясь разглядеть заключение. «Не трудитесь, Аркадий Павлович, я вам зачитаю отрывки сего документа, если уж ваш друг не удосужился поставить вас в известность. Вот, полюбуйтесь. После вполне стандартной для такого рода бумаг информации зачем-то вставлен следующий абзац». Он откашлялся. Наличие частиц известняка в легких и, напротив, полное отсутствие ила, а также имеющийся сильный прижизненный ушиб теменной части головы трупа, заставляет предполагать следующее. Первое, приоритетной можно считать версию убийства, когда жертва была оглушена ударом по голове и лишь затем сброшена в воду, где и произошло утопление. Второе, местом гибели является какой-то речной приток, чье русло состоит из известковых пород с малой примесью ила, В окрестностях города такой приток не найден. Третье. Вероятно, искомый приток в каком-то месте сильно сужается. О чем говорят длинные, неровные, широкие царапины вдоль ботинок жертвы, а также косвенно разрывы на ее одежде. И что? А то, что ваше дело зафиксировать смерть. И все, милостивый государь. Тихо и очень напряженно ответил Выжлов. Подбивать коллегу поставить подпись под своими безосновательными догадками – это... я даже не могу подобрать слова. Внезапно у парадного начался какой-то шум, голоса, хлопнула дверь. Кто-то спорил с охраной. «Пустите меня, пустите меня немедленно!» «Пустите меня, немедленно пустите!» Донеслось до нас. По коридору зазвучали шаги, дверь распахнулась. На пороге появился Дмитрий Васильевич. С первого взгляда вряд ли бы я узнал своего случайного знакомого из кафе в парке. Теперь он выглядел совершенным англичанином. Очень дорогая одежда, явно иностранного пошива. Брюки, заправленные в гетры, гладко выбритое лицо. Позади него. Толкалась бог весть, как и когда сформировавшаяся свита. Человек пять разного возраста и совершенно различного, видимо, положения. Дмитрий коротко кивнул Выжилову. Несколько растерялся, увидев меня и Бориса. Впрочем, мгновенно взял себя в руки. Тепло нас поприветствовал. И, не дожидаясь приглашения, сел в кресло против стола. Его спутники рассредоточились по комнате. Выжилов попытался равнодушно улыбнуться. «Добрый вечер, Дмитрий Васильевич. Весьма рад, что вас привело». «Оставьте милостивый государь ваше тем. Вовсе вам неприятно. Лучше поясните мне вот какой момент. Я возвращаюсь в город и что узнаю? Мой брат, а именно братом я почитаю Ивана, все еще в вашем отвратительном узилище. Я не понимаю, чего вы добиваетесь». С какой целью вы взялись преследовать нашу семью? Если вы решили, что после банкротства отца за Ивана некому заступиться, то ошиблись. Я вам написал, что готов внести любой залог. Более того, я даю вам слово чести, что Иван невиновен. Может быть и так, уважаемый Дмитрий Васильевич, не смею спориться. И я не имею мысли как-то ущемить ваше семейство. Глубоко понимаю ваши родственные чувства. При этом просто примите во внимание два соображения. «Первое. Ваш отец, как любезно подсказал следствию присутствующий тут доктор Сумулович, убит, и убит предумышленно. Я, как следователь, должен, разумеется, расследовать данное преступление. И пока, к сожалению, под подозрением находится Иван Федорович. Подождите, сударь, дайте досказать. Очень важно второе. Ваш брат лично отказался выходить под вносимый вами залог. Вы удивлены? Поверьте, я был поражен не меньше. Согласитесь, что в такой ситуации я просто не мог ничего сделать». Снять подозрения до сего момента у меня не было оснований. А просто без залога отпустить... Признайте, это было бы против всяческих правил. Вздор! Впрочем, почему вы сказали про «до сего» момента? Да, в последние дни кое-что изменилось. Всплыли, простите, ужасную игру слов, новые обстоятельства, обнаружено тело госпожи Тюльпановой. Дмитрий охнул и закрыл лицо руками. Да, к сожалению, к сожалению... Кроме того, в ее квартире найдены китайские заколки в виде игл с позолоченными бузинами на конце. Одно украшение сломано. В квартире найдена лишь его верхняя часть. Нижняя же часть, сама игла, вероятнее всего, являлась орудием убийства вашего родителя. Вот так это проливало новый свет на все произошедшее. «Не тяните». «Я и не тяну. «Поначалу я предполагал самоубийство несчастной Варвары Тихоновны» раскаяние муки и печальный финал женщина она была нервная эмоциональная так сказать Ассидент, происшествие на балу все мы помним на вашего отца антра между нами были не беспочвены в определенном состоянии на пике эмоций все возможно тут еще театр открывают с новой примой Обуреваемая переживаниями мало контролируя себя варвара тихоновна могла совершить поддавшись порыву не могла Она не могла. — Позвольте заметить, Дмитрий Васильевич, но вы давно не были в городе. Люди меняются. Впрочем, я еще раз говорю, скорее всего, это был порыв, помутнение. Потом, разумеется, пришло глубокое раскаяние. Невозможно жить дальше с этим грузом и самоубийство. Он сделал паузу и несколько раздраженно закончил. — Впрочем, любезный наш доктор и тут видит убийство. — Любезный доктор. В тон ему продолжил Борис, совершенно уверен, что Иван Федорович не убивал не только Василия Кирилловича, но и Тюльпанову не убивал. Отчего же вы так категоричны, если уж придерживаться фактов, то Варвара Тихоновна пропала, когда мы еще не задержали Ивана Федоровича. Все возможности у него были. Как вы смеете? вскочил Дмитрий. Позвольте, позвольте, сударь, причем здесь я, я винтик машины, должен следовать правилам и логике. Я рассуждаю сейчас исключительно в теоретическом ключе. «Дмитрий Васильевич», – подался к Трушникову Самулович, – «послушайте, я уверен, Иван Федорович не имеет касательства к делу Тюльпановой, а значит, и к делу вашего отца. Как-нибудь вы сможете это доказать? Пока я готов ручаться, что улики, эти несчастные заколки, подкинули Варваре Тихоновне. Дело в том, что я ходил на квартиру Тюльпановой дня за два до оглашения завещания». Ее не было. Уже почти неделю. Я начал подозревать плохое. И договорился со старухой, что смотрит за ее домом. Она меня пустила. Я хотел найти что-то, что могло бы подсказать, кто и куда увез Варвару Тихоновну. «Вы не имели права производить обыск», — резко сказал Вышлов. Это был не обыск, а осмотр. Я действовал как частное лицо. Меня пустила служанка. Но не это сейчас главное. Я твердо знаю, что... Никаких игл и обломков тогда в квартире не было. Ваши слова не могут служить доказательством. Вы были один. Вообще, ваше вмешательство против всех правил. Помолчите, сударь, — перебил Дмитрий. Вам лишь бы подследственный был. Я очень прошу вас, уважаемый Дмитрий Васильевич, изменить тон. Еще раз хочу указать на то, что вы несправедливы, да и посудите сами. Даже если мы примем свидетельство доктора, — он подчеркнуто кивнул Борису, — то что оно доказывает? После его посещения Иван Федорович еще дня 3-4 был на свободе. Так, уважаемый доктор, вот видите, если уж улики подброшены, то не воспримите это как попытку очернить семью, но посмотрите беспристрастно. Их мог подбросить и ваш брат. Да, посмотрите беспристрастно, поддержал Самулович. А еще задайте вопрос, почему Иван Федорович, если это он, не подбросил улики раньше, И вообще, когда были подброшены эти улики? И зачем? А я вам отвечу. Убийца подкинул улики, когда был обнаружен труп. До этого он считал, что Тюльпанова не найдут. Кстати, интересно, почему. А вот когда появился труп, новый труп, убийца заметался. И нашел, как ему казалось, прекрасный выход. Подкинув иглы, он не только выставлял Варвару Тихоновну убийцей Василия Кирилловича, но снимал все вопросы по ее собственной гибели – Не смогла вынести мук совести. Утопилась. Очень удобно. И, как видите, даже господин следователь находит такую версию. Состоятельной. «Ровно потому, что ваши измышления недоказуемы, а факты? Иглы. Они вот, в моем сейфе». «Помолчите!» — вскрикнул Дмитрий Васильевич. Лицо его было очень бледно и кривилось. Самулович беспокойно смотрел на своего недавнего пациента. «Прошу вас, господа, постойте, я не могу». «У меня есть еще одна мысль. Впрочем, не мысль, а факт. Вы, вы выжлов, намекали, что Иван мог убить отца, пытаясь скрыть свои дела». «Так вот», – Трушников махнул рукой. Невысокий юркий человечек в костюме и при личном легком пальто открыл портфель и протянул ему папку. «Это заключение по счетов счетов той части дела, которую контролировал Иван. Пока проанализировали за последние три года». Работа будет продолжена, если нужно. Так вот, — он повысил голос, — никаких злоупотреблений не выявлен. Под отчетом стоят подписи управляющего губернским банком, моего доверенного бухгалтера и еще ряда весьма уважаемых людей. Надеюсь, вам этого будет достаточно. Кроме того, повторюсь, я готов внести залог. Еще раз, любые суммы. Дмитрий Васильевич, не стоило права так труждаться. Что же касается залога, уверяю вас, Иван Федорович сам, Дмитрий, стал подниматься. От стены отделился высокий молодой человек в очках. Он что-то шепнул Дмитрию, потом подошел к Выжлову, перегнулся через стол, как-то с большим достоинством и очень почтительно, и также тихо кинул тому пару фраз и снова отошел. Выжлов откинулся на спинку кресла и сцепил руки. «Хорошо», — наконец сказал он. «Ваш советник прав. Зачем нам спорить? Сейчас я прикажу привезти Ивана Федоровича сюда». Если он изъявит желание, вы уедете вместе. Залог можете внести завтра или в любое удобное время. Документы можете оставить. Однако прошу вас понять, что пока полностью снять подозрения, я, увы, не могу. Устраивает вас такой порядок. Пусть так.